Энциклопедия. Параллельное человечество согласно Парацельсу. В своем труде книга о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и прочих духах швейцарский медик Теофраст Парацельс в 1535 году сообщает, что существует шесть видов человечества нонимата, не имеющих души. Четыре параллельных человечества, существующие более или менее скрытно, группируются в соответствии с четырьмя стихиями. Прежде всего, это существа, вышедшие из воды, Нимфы, Девы Озер, рек и океанов. Затем идут существа, вышедшие из воздуха, которые делятся на две отдельные категории: Лемуры, которые живут в недрах гор и которые являются тем, что остается в виде духов от людей, погибших при трагических обстоятельствах, самоубийства или убийства, от них пошло и название лемуров, которые дали животным, считающимся призраками, в которых воплощены души людей, испытывающие мучения. Гномы, являющиеся чистыми духами воздуха. Затем идут существа, вышедшие из огня. Вулканы. Наконец, существа, вышедшие из Земли, которые также включают два параллельных человечества. Гиганты, карлики. Особенность двух последних видов состоит в том, что они живут в лесах в тени больших деревьев. По Парацельсу все эти существа были зачаты из семени неба, смешавшегося с четырьмя стихиями воздухом, огнем, землей и водой. Согласно его мнению, эти формы человечества, однако, не получили плодородия священного ила земли и поэтому лишены души. По его собственным словам, Они подобны насекомым, которые зарождаются спонтанно в болотной тине. В качестве таковых они не заслуживают никакого почтения и не представляют никакого действительного интереса для науки. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмон Уэллс, том седьмой.